Она бы охотно вам помогла, если у вас нет верных соседей, что, впрочем, было бы странно. На невыразительном лице Адель появилось выражение бесконечной меланхолии. Ох, соседи, вы знаете, каковы люди. Им непонятно, почему мы с Адрианом ушли от матери. Неужели они больше роялисты, чем сам король? По-моему, ваша мать не стала возражать. Она просто нас прокляла, сказала кузина с неприятной ухмылкой, но на самом деле она рада, что ей не нужно больше нас кормить. Что касается мадемуазель Леусуа, то я не уверена, что она нас любит. Она не слишком экспансивна, но никогда не отказывается выручить человека из беды. Впрочем, вы, кажется, нам только что предлагали помочь справиться с пирогом. Ваше отсутствие не покажется брату слишком долгим. «Так или иначе, оно покажется ему долгим», — вздохнула она. «Ему выходить можно, а я должна постоянно сидеть дома». «Тем более не стоит его расстраивать, раз он нездоров». Вмешалась Клеманс. «Вот здесь в корзиночке пучок липы, горшочек меда и бульон, который я приготовила утром. Вам останется лишь взбить в нем одно или два яйца, и ваш больной сразу повеселеет». После того, как ее всем обеспечили, Адель смирилась с необходимостью покинуть свое место. Она поблагодарила, взяла корзинку, но остановилась перед гиемом, одарив его сладкой улыбкой. Я пошутила, когда сказала про пирог. Но все-таки странно, что мы еще ни разу не разделили трапезу, хотя мы и родственники. Разве я не пригласила вас к столу на постоялом дворе в КТУ? Это не то же самое, что вместе поужинать например, здесь или у нас. Вы только что слышали, что я не любитель приглашать к себе. Даже госпожа Белек меня в этом упрекает, сказал Тремен, начинавший терять терпение. А насчет того, чтобы пойти к вам, посмотрим. Благодарю за приглашение, через силу добавил он. Когда Адель выходила из кухни, Клеманс Проводила ее жалостливым взглядом. Бедная девушка, вздохнула она. Не сказала бы, что она интересна, на мне ее жаль. Должна быть, у нее не слишком радостная жизнь, потому она сюда и приходит, чтобы не быть одной. Ее всегда удовлетворяло общество брата-близнеца. «Они неразлучны», — возразил Гийом. «Во всяком случае, доставляйте ей маленькие удовольствия, которых она пожелает, Клеманс, но не поощряйте ее к более частым посещениям, и, главное, никогда не просите ее вам помочь, иначе мы от нее никогда не избавимся». «А как наш пирог?» «Я ставлю его в печь, но вы должны все съесть, даже если вы будете меня лечить». «Надеюсь, у вас осталось липо?» Однако в тот вечер по антенну явно было суждено поставить на стол лишний прибор. Уже собирались ужинать, когда запряженный ослом маленькой повозки, которую ей подарил Тремен, приехала мадемуазель Леусуа. Ей предстояло провести ночь в одной из расположенных неподалеку хижин – так как дочь ее давнишней подруги собиралась рожать. Это был первый ребенок. Трудиться будущей матери предстояло долго, и мадемуазель Леусуа воспользовалась случаем, чтобы навестить Гиома и оставить у него осла, к которому сильно привязалась. Кроме всего прочего, ей нужно было кое-что ему сообщить, и, попробовав произведение Клеманс, она поведала любопытную новость. Вчера у меня были дела в Марсалине, где доктор Тостен попросил меня сделать перевязку одному раненому дровосеку, и тот сказал, что замок Нервиль собирается сносить. Гием со звоном положил нож и вилку на свою тарелку.